Глава 19. Межзвёздный истребитель корабль Разъяренный волк. Кьямба. Зона оккупации клана дымчатых ягуаров. 12 февраля 3058 года. Несмотря на отчаянную усталость, сковавшую члены, Влад не мог скрыть удовлетворения. Он всё ещё переживал моменты нападения. Атака на Кьямбо была проведена быстро и успешно. Волкам удалось вынырнуть в такой близости от третьей планеты, что одолеть противокосмическую оборону и прорваться сквозь атмосферный щит труда не составило. Без задержки по графику были нанесены точечные удары. Они до основания потрясли оборону дымчатых ягуаров, и местный гарнизон был захвачен с минимальными потерями. К собственному так и должно было быть, Влад верил в успех. Ясно, что Волкам не удастся удержать систему в своих руках. Так что Влад ограничился захватом пленных и запасов наследственных клеток. В общем, это были побочные цели. Главный замысел состоял в том, чтобы нанести как можно больший ущерб достоинству рода Дымчатых Егоровых. Влад и его люди доказали, что их раны списываются с счетов. С ними необходимо считаться. Этот рейд наглядно продемонстрировал, что судьба и будущее прежнего клана Волка в надёжных руках. Теперь впереди маячило угрозам мести. Но даже это обстоятельство радовало хана, как сгоревший шаттл волков, чей свет Влад воспринял как салют в честь победы. Неотвратимость будущего столкновения будоражива, горячила кровь. «Что ж, я готов подвести итог, друзья ягуары». Он будет в нашу пользу. Теперь так будет всегда. Но вот ещё неожиданность. Внезапно объявившийся посреди боевого порядка звёздный прыгун из внутренней сферы это внесло некоторую путаницу и смешал их ряды. Влад ожидал, что звезда лёт тотчас нырнёт в другое измерение. Когда же этого не случилось, он просто опешил. Становилось всё веселее. Тут его аэрокосмические разведчики доложили, что неизвестный корабль не вооружён и несёт эмблемы дома Штайнеров. Недоумение сменилось гневом. У Влада от ярости перехватило дыхание. Он мог ожидать чего угодно – появление кораблей Куриты, ведущих поиск в районе Киамбы, встречу с медведями-призраками, тоже решившими совершить стремительный рейд по тылам противника. Но что здесь делать Штайнерам? Разъъерённый волк и лоболь негра тут же взяли чужака в тиски. Была высужена группа захвата. Ребята отложили, что сопротивления никто не оказал. Собственно, Влад ничего другого и не ожидал. Скорее всего, гости предположить не могли, что попадут в самый эпицентр битвы. Можно было представить, какое изумление охватило их, когда вокруг заполыхали разрывы. Вопрос, почему корабль не вооружён, Возможно, он прибыл сюда с дипломатической миссией? Выходит, его ждали. Вот так и ягуары. Захват чужого корабля прошел без замечаний. При этом, правда, одна из пленниц утверждала, что требует немедленной встречи с ханом рода Волка. Она заявила, что является Катрин Штайнер, архантессой Лиранского Содружества. Кто же ей поверит? Может ли правительница одного из самых больших государств внутренней сферы казаться так далеко от своей столицы без эскорта охраны если даже это правда то она должна быть глупа без меры или попросту рихнулась или и то и другое влад презирал всех выходцев из внутренней сферы этого грязного утопшего в грехе муравейника кем можно назвать этих безумцев которые год за годом раз за разом устраивают в родном доме Очередные масштабные кровопускания заваливают галактику миллионами жертв, и ради чего? Ради удовлетворения числавия своих государей. При этом они не успевают кричать о свободе. Это мол высшая ценность, открытость превыше всего. Очень полезное качество, особенно с точки зрения кланов, которым не составляет труда выудить всю необходимую информацию о состоянии дел в стане противника из средств массовой информации. Они сами о себе всё рассказывают и при этом плодятся подобно скоту. Безразумные программы наобум портят более-менее приличные гены жидкой водицы и наследственных клеток всяких там ротазиев, трусов, скряг, развратников и прочего отребия. При изучении сводок и обзоров касавшихся вероятного противника, Влад участо попадал и имя Катрин Штайнер. Ознакомил всего он с денесениями, описывающими свойства её характера, наклонности и привычки. Она была единственная женщина среди достаточно узкого круга королевских семейств, чего образом жизни не касались злые языки. По её поводу никто не мог сказать ничего плохого. Репутация этой молодой правительницы была незапятнанна. И это было удивительно, как в этой выгребной яме, называемой внутренней сферой, смог появиться человек, обладающий здоровыми принципами, силой жить по совести. В личном архиве Влада хранилось до сотни её голографических изображений. Интересно было следить, с каким вниманием она сначала относилась к моде, смыслом жизни для неё в ранней юности было отыскать какой-нибудь неизвестный экзотический способ окраски своих золотистых волос. Затем девушка проявила твёрдость характера и резко изменила свой образ. В последнее время она даже по внешнему виду стала заметно отличаться от своего изнеженного народа. Дверь в каюту Влада со свистом отъехала в сторону. Он поднялся, непроизвольно поправил серого цвета в обтяжку форменный комбинезон, расстёгнутую шеи. Не удержался и глянул на себя в зеркало, висевшее в углу. Фигура хоть куда, особенно рельефно выделялись грудные мышцы и бицепсы. Влад рукой пригладил чёрные волосы, может расчесать на пробор, тут унасадил у себя много чести. Следом поймал себя на совсем уж неуместной мысли: кем бы ни была эта плённица, ни в коем случае нельзя показаться ей смешным. Что с тобой? Почему-то решил, что кажушься смешным. Чего боишься, свихнувшийся от свалившейся на неё власти молоденькой самки? Между тем громадный элементаль втащил в каюту женщину. Он держал её подмышкой и в общем нёс. Пленница едва успевала помогать себе ногами. Её длинные волосы были распущены и закрывали лицо. Неожиданно уже в каюте Анна резко освободилась от хватки элементала, повернулась к Владу, её лицо было перекошено от гнева и заявила: "Я не привыкла, чтобы со мной обращались подобным образом". Влад замер от неожиданности. Он уже совсем было собрался сказать, что с ней будут поступать согласно её нынешнему положению, а ныне она рабыня, так что не надо гонора, и не смог вымолвить эту фразу. В памяти неожиданно возникли орды подобных мужчин и женщин, которые тоже начинали с заявления, что с ними так раньше не обращались. Но все они тут же сникали, стоило взглянуть на них построже или поучить кулаком. Здесь он впервые встретился с другим случаем. Ему даже понравилось, что эта пленница произвела на него такое впечатление. Он почувствовал сладостное ощущение в теле. какая-то нежная, томительная рука сжала его сердце. Он сразу позабыл об усталости. Наоборот, тело налилось необыкновенной силой. Он почувствовал, как ожили заиграли мускулы. Надо же, как бывает, невольно подумал он. Потом вспомнил: надо что-то сказать. Сколько можно играть в молчанку? Влад сконфузился. Какие глупые мысли лезут в голову. Между тем он не смог отвести от пленницы взгляда. В её голубых глазах пылала ярость. Она изо всех сил пыталась освободиться от стягивающих её руки пут. При этом так соблазнительно извивалось тело, приметные, заметно открытые, играющие в выпуклости приманили взгляд Влада. Она была красива. Он признал это сразу и без поворотства. Пусть родом из вонючей клоаки, пусть в жилах её намешано всего без разбора, пусть она не ровня последнему недотёпе из клана Волка, всё равно она была прекрасна, необыкновенно маняща, удивительно прелестна. То, что Влад ощущал в тот момент, не имело никакого отношения к похоти, к физическому влечению. Многих женщин, с которыми он вырос, с которыми довелось бо кобык воевать, тоже можно было классифицировать как красавец. В тех мирах, которые попали под власть волков, тоже было полным-полно красоток. Хоть и обвляй, собственно, в этом смысле он не имел никаких проблем. Владца выкуплял в системе, с кем хотел и когда хотел. Но ни одна из тех, с кем он проводил время, не занимала его мыслей. На этот раз всё было по-другому. Он взял себя в руки. В этом гневнии оформились в слова страстные, мучительные, неосознанные желания, которые он испытал, увидев эту женщину. Он хотел от неё ребёнка. Не одного, много детей, всегда. Пусть их трое, четверо, чем больше, тем лучше. Мальчишки и девчонки, крепкие, упитанные, сопливые. Эта мысль вконец сошла мило его. Неожиданно для себя он как бы прозрел. Будущее открылось перед ним просто и незамысловато. Желание было греховным и вызывающим, но ещё более опасным и острым это стремление оказалось потому, что только добившись этой нелепой цели, он мог надеяться на осуществление своих заветных дум. Но дела Следом накатило ощущение растерянности. Влад почувствовал, насколько он неопытен в подобных вещах. Весь прежний строй его мыслей, воспитание, система ценностей не имели отношения к тому, о чём он теперь мечтал. Казался смешным и нелепым внутренний позыв выставить элементала за дверь, а пленнице предложить пройти в спальню. Если начнёт отказываться, заломить ей руку сорвать комбинезон. От дальнейших картинок в горло Влады подступила тошнота. Он, конечно, не специалист в таких делах, но сердцем почувствовал, что подобный способ для воспроизведения здорового потомства не годится. Что же делать? Вот когда он ощутил полное смятение и, стыдно сказать, робость. Он, согласно происхождению и родовой программе, Воин до корней волос. Он был создан, чтобы сокрушить врагов. Убивал он бесчувственно, как токар нарезает резьбу, штурман прокладывает курс. Его умственные способности и чутвенный настрой обеспечивали ему превосходство как в каждом отдельно взятом поединке, так и во время руководства компанией или рейтом. В этом деле он был как рыба в воде. Отсюда и уверенность и желание добиться большего, тем более что его потенциал далеко не исчерпан. Нынче здесь, в каюте, ничего из прежних знаний, навыков, приёмов рукопашного боя не могло пригодиться. И не борьбой же он собирается с ней заняться. В силу закреплённой законом традиции образ жизни воинов кланов напрочь отделялся вокупления от воспроизводства потомства. Влад во время коротких связей испытывал привязанность к партнёрше, но это отношение не выходило за пределы дружеских чувств. Каждый член рода по существу никогда не оставался один. Он постоянно был в коллективе, ученическом, боевом. Это казалось само собой разумеющимся. Любви в сообществе кланов не было. Само понятие исключалось из обыденного обихода. Существовал секс как метод снятия напряжения и получения удовольствия. Всё происходило вполне добровольно, как помощь товарищу. Без всяких там волнений, вздохов, риемности, всем было ясно, как быстро подобные настроения могут испортить внутренний климат в коллективе. Стоит только дать волю личным чувствам, и подобное воинское подразделение можно сразу расформировывать. Удивительно, но ничего подобного он не испытывал к этой женщине, называющей себя Катрин Штайнер. Хотя к чему лукавить? Она и являлась правительницей Иранского содружества. Он сразу узнал её. Влад к своему ужасу почувствовал, что у него нет желания потребовать, чтобы она по-хорошему помогла ему снять напряжение. Ну, удовольствие от обладания её телом тоже казалось чем-то невозможным. То есть, чтобы получить удовольствие, ему следует по-иному вести себя. Но как? Его привело в уныние сознание, что в таком возрасте ему оказывается ещё многое неизвестно. Какой-то новый опыт, невиданные наслаждения грезились ему. Но как добраться до сказочной страны счастья? И что такое это счастье? Разве оно не в борьбе, не в победах, Это была неслыханная крамола, недопустимая не только для хана, но и для простого, не имеющего родового имени воина. Ну и пусть крамола, фелан сам по себе явился вызовом всем общественным установлениям кланов. И ничего, выбьлся в люди. Вот только поддаваться слабости и подобным мыслям сейчас не время. Этого упрёка хватило, чтобы тренированная воля помогла взять себя в руки. Пусть в этот момент кое-что недоступно моему пониманию, но постепенно я и здесь доберусь до сути. Тут ему вновь пришёл на ум Фелон Кел. Что там ранно плева о своём отношении к этому вольно рождённому, что-то в таком же духе, и всё как-то смутно приблизительно. Влад в ту пору ни слова не понял из того, что она пыталась втолковать ему. Фелона, как не прошедшего через наследственную программу, он презирал и считал, что совокупление с ним есть предел падения. В кланах считали возможными связи с представителями низших каст, но никогда не приветствовали подобное общение. Конечно, случалась нужда привести к покорности строптивую рабыню, но чтобы с вольно рожденным, это уже ни в какие ворота не лезло. Скорее всего, Ранна развлекалась какой-то неизвестной прежде игрой. Так, по крайней мере, в тупору считал Влад. Это невозможно, потому что этого не может быть никогда. И на тебя я тоже вляпался в эту игру. Ладно, меня так просто не возьмёшь. Наконец он хмуро взглянул на элементала и приказал: "Оставь пленницу здесь". Солдат толкнул её вперёд, над однако Катрину держалось на ногах. встала прямо, чуть выставив ногу вперед. В прореху голубого форменного комбинезона были видны ее живот и грудь. Однако Влада было нелегко провести. Напряженное ожидание беды в ее глазах заметно ослабло, рот чуть приоткрылся. Она, по-прежнему стараясь сохранить равнодушно-презрительное выражение на лице, глянула на Хана так, что тот даже с некоторым одобрением отметил, что жертвой она не кажется. Скорее, подобный ему хищник, только попавший в тяжелое положение. Влад Кивком поприветствовал ее. «Добро пожаловать, Катрин из рода Штайнеров!» На ее лице отразилось понимание. «Вы из рода Волка, но вы не Уллерик Керенский». Гоус у нее оказался низкий, грудной и, как бы точнее выразиться, волнующий. Влад окончательно придавил попытку всякой чувственной оценки происходящего и скупо ответил. «Да, не Ульрик. Я Хан Владимир Уорд из клана «Волка». «Вам известно, кто я?» «Конечно. Ваше изображение частенько появлялось в разведсводках». В ту пору он не очень-то обращал внимания на её деятельность. «Что можно ждать от вздорной девчонки, которая играет в миролюбие?» Только со временем, после долгих разговоров с Ульриком, он внимательнее присмотрелся к этой новоявленной Архантессе, которая единственная среди членов семей лордов-наследников вела речь о мире с кланами. Возможно, это была всего лишь тактическая уловка, с помощью которой Катрин пыталась разложить изнутри сообщество кланов, лишить их самого ценного капитала, традиций и, и веру в силу наследственных программ. Поразмыслив над всеми обстоятельствами, Влад пришёл к выводу, что Катрин Штайнер не более, чем марионетка, вещающая чьим-то голосом. Теперь при личной встрече он сразу и напрочь изменил своё мнение. «Эта женщина с чужого голоса петь не будет». Выходит, это её собственные мысли. Тем лучше. Всегда приятней и полезней иметь дело с непосредственным творцом политики, чем с его последователями. «Теперь мне посчастливилось взглянуть на оригинал. Должен сознаться, это куда более приятное зрелище. Если, конечно, вы — это вы». Катрин, пытаясь освободиться от стягивающих её пут, покрутила руками. «Это вам решать, Хан». Наконец ей удалось кое-как вывернуть руки, и она застегнула молнию. Прекрасная кандидатура для супруги Ильхана. В этом случае никто не усомнится, что я настоящий Ильхан. Влад отвернулся и посмотрел в люминатор. За толстым бронированным стеклом во всю ширь светили звёзды. Сбоку наплывал желтовато-оранжевый шар Кямба. Она же вольнорождённая, и ты собираешься возвести её на такую высоту, чтобы она правила вернорождёнными? Это безумие. Ваше появление в этих краях означает, что вы очень молоды и глупы. Что касается молодости, в этом я вынужден согласиться с вами, Влад. Когда она произнесла его имя, в её голосе прозвучала неожиданная теплота. Скорее всего, она намеренно выговорила так, чтобы взволновать его. Однако Влад почувствовал, что это не вся истина. Эта встреча, и на неё произвела сильное впечатление. Что касается глупости, то разве чуть-чуть, добавила она. Больше, чем чуть-чуть. Куда больше, рассудительно сказал Влад и резко повернулся к пленнице. Вы, по-видимому, совершили этот полёт на свой страх и риск, даже не поставив ягуаров в известность. Что же вы хотели предложить им? Мирный союз? Ну-ну. Мы, вероятно, рассчитывали ошеломить их своим появлением, или, скажем так, храбростью и уверенностью в себе. Но вас-то я ошеломила? Эй, дорогая, а разве дело во мне? И в вас тоже. Ну, разве что самую малость, он пожал плечами. И не ваше удивительное прибытие в зону оккупации югаров я имел в виду, когда говорил о вашей молодости и наивности. граничающей с глупостью. Как можно оставить свой народ в такие минуты, когда началась война? Катрин вскинула голову. Война? Руднев Фритавых Соколов предпринял несколько ударов против вашего содружества. В начале месяца они высадили десанты на Ингодиане и в нескольких других мирах. Катрин в мгновение закрыла глаза, руки невольно сжались в кулаки. Прежнее легкое кокетство, которое она пустила в ход, заметив, какое впечатление произвела на молодого хана, исчезло. «Где вы, — говорите, — они ударили? Как это случилось?» Влад пожал плечами. «Дела этих разбойников меня не интересуют. Если они хотели продемонстрировать, насколько они сильны, им следовало бы напасть на другой клан, а не на Леранское Содружество». Катеринский, ну, подбородок. Мне необходимо немедленно вернуться на Таркат. Вот как? Моя нация нуждается во мне. Иранское содружество больше вам не принадлежит. В настоящее время вы всего лишь рабыня рода Волка. Что? Валат указал на десантный трос, которым были связаны её руки. Вы были взяты как военный трофей. «Теперь вы в моем полном распоряжении». В ее реакции на это заявление гнев откровенно и явно смешался с любопытством. «Вы действительно считаете, что я ваша собственность?» Она ткнула пальцем в иллюминатор. «Под моим началом находятся миллиарды людей. Стоит только им узнать, что со мной случилось, и сотни тысяч храбрецов пойдут на вас стеной. Они сметут вас». Владскино уборье. Ой, как страшно! От чью же это ваших хрубрицы, не способные остановить продвижение соколов? Каким же и то образом они сумеют увырвать вас из моих грязных лап? Почему я должна верить, что мой народ не остановил взорвавшихся агрессоров и не вымел их с родной земли? Она с трудом разместила кулаки на своих бёдрах, якобы упёрлась в них. Странно, что вы настолько глупы. что не в состоянии поверить, что мой народ дал жестокий урок соколам. Скорее всего, они уже давно разгромлены и с позором бежали из пределов моей страны. Так Кайда доказал, что мы способны остановить кланы, более того, разгромить их. Волки не были разбиты на Такайда. В голубых глазах Катрин блеснули искра. Волки помогли войскам внутренней сферы на Такайда. Влад фыркнул, потом спохватился и криво усмехнувшись, спросил: Вы полагаете, что без фела накелла коаны обречены на поражение? Катрин вернула ему усмешку. Можно и так сказать. И вы верите, что феланы и его люди спасут ваши владения от соколов? Архантесса твёрдо ответила: Его верность родному дому служит примером для моего народа. Влад кивнул, при этом прикинул, как она прореагировала на упоминание о Феллоне. Слишком импульсивно, не может сдержать чувств. Что на уме, то и на языке. Занятная особа, интригующая. Однако к Феллону добрых чувств она явно не испытывает. Так дорогого для себя человека не защищают. Феллон, ваш двоюродный брат. Вы не очень-то любите его. Вы что, с ним знакомы? Катрин окинула Влада удивлённым взглядом. Он вам нравится? Влад не удержался и громко захохотал. Катрин даже немного отпрянула. Хан указал на шрам, бегущий по левой щеке. Видите, это его работа. Такую же отметину он оставил и в душах моих людей. Это его, я считаю, виновником всех бедствий. обрушившихся на наш род. Это его скверное влияние довело нашего Ильхана до гибели. Его присутствие на Арк-Рояле делает этот мир, принадлежащий вам, особенно желанный для меня целью. Как только начнется наше наступление, и когда же это случится?» Он пожал плечами, некоторое время смотрел на нее, потом ответил «Это будет решено когда мы выберем нового Эль-Хана?» Катрин нахмурилась. «Но вы уже провели заседание Совета Ханов месяц назад и собирались как раз по этому поводу». «Так и было. Почему же вы не атаковали? Или это произойдет со дня на день?» «Нет». «Почему?» Влад улыбнулся. «Эль-Хана-то мы выбрали!» только я убил его спустя несколько минут после выборов. Вы что? Он не годился для этой должности. За это я и наказал его. Глаза Катрин раскрылись в нём восхищение. Но, вероятно, это была не единственная причина, чтобы, ну, восторжествовала справедливость. Нет, не единственная. Он был из рода нефритовых соколов. К тому же попытался обмануть меня. Понятно, прошептала Катрин. Влад усмехнулся. Надеюсь. Выходит, вы знали о моём визите сюда, Квяф? Нет, но это очевидно. Вам крайне важно отыскать дубину против синдиката драконов. А кто, кроме дымчатых Егоров, согласится на эту роль? Подобный поступок должен сбить с толку вашего брата. Кроме того, ягуары вполне могут служить не таким тормозом и молчаливым предупреждением для нефритовых соколов или для какого-нибудь другого амбициозного клана, угрожающего вашему королевству. Нам, волкам, например, в виду того, что у вас слабое, я бы сказал, романтическое представление об окружающем мире, в частности о нас, кланах. Вы решили, что ягуары очень хороший выбор. Она спросила с мягким упрёком. «Вы полагаете, что есть более достойный выбор?» «Открытый союз какого-нибудь рода с государством внутренней сферы станет самоубийственным поступком для любого хана». «Точно так же, как и для любого лидера государства внутренней сферы». Их взгляды встретились. «Вы и я, — медленно продолжила она, — могли бы найти общий язык, Мне так кажется. Враг моего врага мой друг. Эти слова эхом отозвались в сознании Влада. Следом прилетели другие, не дающие покоя. Соколы. Фелон. Вы говорите общий язык. Что ж, это интересное предложение. Вот и замечательно, Катрин протянула к нему руки. Освободите меня. И вы обнаружите, что я очень словоохотлива. Как говорят в подобных случаях, архантесса Катрин по рукам. Влад достал из глинища армейского ботинка нож и разрезал путы. Тросо упал на пол между ними, и он ударом ноги отбросил его в сторону. Теперь, добавил Хан, давайте поговорим о тех, кому наша нечаянная встреча встанет поперёк горла.